На том и на другом берегу почти не было видно жизни. Все окна и двери были наглухо заперты, черные с белым буквы на стенах верхи и складов казались надгробными надписями на могилах мертвых фирм, как заметил Юджин Мортилеру. Они медленно скользили по реке, воровским манерам, прокрадываясь по узким проходам между судами что было вполне естественно и привычно для их лодочника. Через полчаса такой работы Райдергуд, подняв весла, подошел вплотную к одной из барж и, осторожно перехватывая руками вдоль ее борта, провел свою лодку под самым носом у баржи в незаметный уголок полной грязной пены. И, загнанная в этот уголок, втиснувшись между баржами, как и говорил доносчик, Стояла лодка старика Хексама Та самая лодка Все с тем же пятном на дне Напоминавшим закутанную человеческую фигуру Ну что скажете? Я соврал? Что еще мог сказать честный человек? А сам все-таки дрожит в ожидании Не скажет ли ему кто-нибудь правду Это лодка Хексама Я ее хорошо знаю «Поглядите на сломанное весло! Поглядите! Другого весла нет! Скажите, я соврал?» Инспектор перешагнул в ту лодку. Юджин и Мортимер смотрели на него. Райдергуд переполз на корму и показал на туго натянутую веревку, привязанную к корме лодки Хексена, и перекинутую за борт. «Видите теперь? Не говорил ли я вам, что ему опять повезло?» «Тащите Легко сказать, тащите. А сделать это трудно. Его добыча запуталась где-то под килями барж. Я было попробовал ее вытащить. Да не смог. Отглядите, глядите, как веревка натянулась. Мне нужно ее вытянуть. Я отведу эту лодку к пристани и добычу вместе с ней. Попробуйте полигоньку. Райдергуд попробовал полигоньку, но добыча сопротивлялась и никак не шла. Я ее достану и лодку доведу. Осторожней надо, а то изуродуете или разорвете на части. Ничего подобного у меня не будет, даже с твоей бабушкой. А достать я достану. «Ну-ка! Эй, ты! Так дело не пойдет, знаешь ли! Что надо, то надо! Я тебя добуду!» Но добыча все сопротивлялась и ушла. И столько было силы в этом решительном и определенном намерении инспектора добыть ее, что добыча поддалась немного именно тогда, когда он теребил веревку. А спустя еще несколько минут веревка высвободилась вместе с лодкой. Подай-ка мне, голубчик, запасные весла. Я подведу все это к ближайшей пристани. Ступай вперед, додержись, да где посвободнее, чтобы я опять не застрял. Слушаюсь. Вот они, весла! Пожалуйста! И они направились прямо к берегу. Двое в одной лодке, двое в другой.